Интермедия. Прошлая часть 23. Гуй решил действовать. Даже для Гуйри тот факт, что драконы забрали всю энергию планеты и избежали, оказался совершенно неожиданным. Настолько жестокое действие, совершенное его собственной расой, ошеломило его. Но изменить то, что уже произошло, он, конечно же, не мог. И потом было совершенно понятно, что Сари решит принести себя в жертву, чтобы спасти людей. Он был совершенно уверен в том, что Сарель скорее всего сама предложит такой выход из ситуации, со словами на вроде: "Это моя миссия". Понимая это, Гуири предложил пожертвовать собой. Сам будучи драконом, он, а не Сарель, должен был понести ответственность за действия его расы. Но когда он предложил Сарель такой выход, та только покачала головой. И причиной было не то, что Гуири был ей дорог или что-то вроде того. Причина была совсем иной. Энергия, заключенная в Гуири, была недостаточно для того, чтобы компенсировать потери энергии планеты. Гури, конечно же, бог, но по сравнению с Сариэль он просто мелочь. Его энергии просто не хватило бы для поддержания жизни целой планеты. Не было других альтернатив, кроме как принести в жертву Сариэль. Он понимал это все, но не мог этого принять, не мог принять того, что Сариэль готова пожертвовать всем ради человечества. Он не мог принять, что все закончится именно так как должно было закончиться. Поэтому Гуири задумался, что бы могло спасти Сириэль. Они бы могли бежать вдвоем на другую планету. Но Сириэль никогда не пойдет на это. Она не бросит планету и человечество на произвол судьбы. Значит, нужен метод, который позволил бы спасти планету, не жертвуя при этом Сариэль. Чтобы сделать такое, требовалась сила богов. на этой планете богами были только драконы и Сириэль. Драконы бросили Гуири и покинули планету. Естественно, они не стали бы ему помогать в спасении данной планеты. А значит, обращаться надо было к другим богам этой вселенной. А это очень серьезная проблема, поскольку ситуация возникла из-за драконов. И при этом драконы были весьма влиятельной фигурой во вселенной. Было достаточно мало богов, которые решились бы сунуть свой нос в дела планеты, судьбу которой решили драконы. Нет, конечно же, такие существа были. Но нужно было найти того, у которого было бы достаточно сил, чтобы драконы побоялись с ним связываться, и который бы при этом решил бы помочь в ответ на просьбу. Но тут все было очень сложно. Ведь Гури и сам был драконом. Такие боги могли его убить, не дав ему даже слова сказать. И потом, если все пойдет не так, как он рассчитывает, то другой бог может также прийти и забрать энергию Сариэль. Кроме того, если божество такого порядка, что драконам приходится с ним считаться, начнет действовать то это может привести к тому, что драконы ударят в ответ. Если только что с приговоренной драконами к смерти планеты кто-то начнет работать, то они просто не смогут это проигнорировать. В худшем случае боги и драконы затеют очередное сражение на планете. Тогда, может быть, ангелы на них также рассчитывать сложно. Ангелы такая раса, которая четко выполняет возложенную на них миссию. Если и есть среди них какие-то исключения, то наткнуться на такое чрезвычайно сложно. В случае с Гуири убьют не только его самого, но и саму Сареэль, поскольку она стала одиноким ангелом. И потом ангелы естественные враги драконов. Если призвать их, то драконы начнут действовать. Кроме того, баланс среди богов сейчас находился в весьма хрупком равновесии, и конфликт может вспыхнуть из-за любой мелочи, а затем распространиться по всем мирам. При таком развитии событий планета Сарель на ней станет линией фронта, и естественно, ей будет нанесен самый большой ущерб. Таким образом, надо помочь планете, но так, чтобы не спровоцировать на реакцию богов. Значит, в этом случае можно полагаться только на независимых богов, которые не приняли ничью сторону. Притом это должен быть такой бог, которого побоятся задирать даже драконы. Также данный бог должен быть в настроении хотя бы выслушать предложение. Из-за столь строгих ограничений количество богов, соответствующих данным параметрам, весьма невелико. Точнее, всего один бог. Да уж Действительно, очень интересная ситуация. И, конечно же, Гуири сейчас стоит лицом к лицу с данным богом. Хотя в данной ситуации лица бога он не видит. Гуири находится в непроницаемой тьме. Он не видит абсолютно ничего. Единственное, что появляется из за этой тьмы это голос. Гуири абсолютно уверен, что телепортировался туда, где находится бог. Даже Гуири знает, о том, где живет данное божество, Всем драконам сообщают об этом месте. С указанием, ни при каких обстоятельствах не пытаться провоцировать это существо. У данного бога много имен. божество конца, бог смерти, бог зла, абсолютный парадокс. Его знают под многими именами, но никто не знает его истинного имени. Данное божество является абсолютно независимым от всех остальных сил, но при этом настолько могущественным, что ни одна из существующих сил не решится препятствовать ему. Прошу, умоляю тебя о помощи, безымянный Бог. Хмм, действительно, весьма неудобно общаться не по имени. Тогда так. Зови меня Де. Во тьме прозвучал голос божества, который называет себя Де. Хотя сам Гуири также был богом, но весьма низкоранговым. Поэтому для его взгляда тьма была совершенно непроницаема. Он и свое тело-то в этой тьме практически не ощущал. У него было такое ощущение, что тьма медленно поглощает его. Игуир имелось стойкое подозрение, что стоит деть только пожелать, и это ощущение превратится в жестокую реальность. Когда он только телепортировался, то попал в это пустое темное пространство. Гуири решил, что была использована способность к управлению пространством, чтобы поймать его. Но это была только его догадка. Он совершенно не понимал, что было использовано в данном случае: какой-то механизм, какая-то техника или что-то еще. В тот момент, когда он попал в эту тьму, Он лежоу всех своих возможностей. Разница в их силах была просто ужасающая. Все, что Гуири мог сделать, это объяснить приветшую его седва ситуацию и попросить о помощи. На данный момент Гуири оставалось только радоваться тому, что его хотя бы выслушали, а не уничтожили сразу. Впервые в своей жизни Гуири так боялся. Слабо отголосок этого чувства был у него, когда он впервые столкнулся с Риэль. Но то, что он ощущал сейчас, никак нельзя было сравнивать с тем его чувством. Хотя Гуири и был драконом, но сейчас ощущал себя муравьём, над которым нависла нога, готовая в любой момент раздавить его. И причиной этого страха была не только разница в их силах. Никому не было известно, что это божество по имени Ды хочет и ради чего делает то или иное. Попросить помощи у Д это как бросить монетку: пан или пропал. Среди всех существующих богов, способных спасти Сарель, самым подходящим действительно была Д. Вот только захочет ли оно отреагировать на данную просьбу или нет, совершенно неизвестно. Принципом действий Д, насколько было известно, являлось: будет ли это интересно или нет. Если оно находит что-то интересным, оно могло как спасти, так и разрушить его. Такое вот существо это самое Д. Абсолютно нерациональное существо. Кстати, не только драконы, но и сирель и другие боги все тенях действовали по определенным установкам, которые были известны Гуири. В тот момент, когда драконы бежали с планеты, забрав ее энергию, это стало для него неожиданностью. Но логика за этим действием была ему понятна, поскольку он понимал, какой логикой руководствуются драконы. Скорее уж сам Гуриев вёл себя совершенно не по-драконьи. Драконы со своей стороны имели свои собственные драконьи ценности, в соответствии с которыми и действовали. В их действиях была четкая логика. У Д все было совершенно иначе. Оно шло на поводу у своего настроения, без какой-либо логики. И хуже всего было то, что могущество данного бога было просто за гранью разумного. Хоть оно и действовало всегда в одиночку, но мощь этого существа была настолько велика, что драконы опасались этого существа больше, чем любую другую силу, существующую во вселенной. Но, может быть, именно благодаря этому Сырель удастся спасти. При силе этого бога достаточно просто заинтересовать в чем то и оно начнет действовать. Действительно, очень интересно. И похоже, его надежда оправдалась. Хорошо, я помогу тебе. Но учти, я, конечно, сделаю так, чтобы смогла выжить и планета Иссерель. Но окончательное решение о том, будет ли она спасена или нет, останется за жителями данной планеты. Ставка Гуири оказалась удачна, но это было только начало, начало долгого пути страдания для Гуири.